Он даже и сейчас не мог толком описать собственных действий, путался в словах и перескакивал с одного на другое. Уже то, что он сумел попасть в Манзарева, пусть и почти в упор, я был склонен отнести к разряду случайностей. Тогда получалось, что Манзарев оказался наголову выше профессиональных диверсантов. Чудеса да и только. А был ли это вообще Манзарев? То есть в то, что в ориентировке были указаны именно его приметы, я не сомневался. Но вот был ли этот человек вчерашним зэком?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 Нам их на сборах показывали, так вот глушитель на его нагане на них походил очень слабо. Где он его взял? Это не немецкое производство, сделано не на заводе, это кустарщина. Но очень интересное и необычное. Где же этот кустарь и кто он? Документы. Это вообще отдельный разговор. Зольдатенбухи, скорее всего, подлинные. Уж в этом я разбираюсь. Сколько их уже прошло через мои руки? Откуда они у Манзарева?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 Но если будут они тебя тормозить, оставляй их нафиг. В штабе ясно сказали. Самое главное — это документы. Усёк? Так точно. Вот тебе пароль для опознания. Маршрут движения и ориентиры на местности. Посмотри. Что неясно, спрашивай. Ориентиры грамотные, прописаны чётко. А вот маршрут странный, извилистый какой-то. Там и по-другому можно пройти, гораздо короче. Короче гораздо.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 В штабе подтвердили. Иначе встречи не будет. Радист на связь не выйдет. Прямо-таки не радист, а гений конспирации. Где его только таким штукам выучить-то успели? И мины ставить, и лабиринты устраивать. То это такой умный отыскался. Сейчас ты еще удивишься. Это женщина, сержант Барсова. Вот как. Сколько же она там лежит, одна в лесу? Да уже прилично. Неделя точно прошла. Так может, она уже и того не лежит?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 Данные на ней специально закодированы. Носитель визуально помнит расположение знаков и не может описать это иным образом. Дрозд. Воздух. Начальнику отдела армии полковнику товарищу Колыванову АА. Под вашу личную ответственность приказываю в кратчайший срок и любой ценой срочно организовать переброску в наш тыл сержанта Барсовой МВ. Командир армии генерал-лейтенант Сорокин. В.П. Дрозду. Встречайте самолет. Филин начальнику отдела подполковнику товарищу Ширгину В.А. Приказываю вам прибыть лично с докладом по известной теме. Комиссар госбезопасности третьего ранга Нечипорук М.А. Разрешите войти? Входите, подполковник. Почему задержались? Виноват, товарищ комиссар. Метеоусловие. Пришлось садиться в ста километрах на запасном аэродроме. Москва не принимала. Ладно, об этом после. Что можете доложить по существу дела? Вы имеете в виду всю операцию «Снег»?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 Да, даже и нашим спецам у него поучиться было бы не грех. Я девчонку эту радистку сам расспрашивал. Так она такое рассказывала, диву даешься. Как он двигается, как стреляет, как по лесу ходит. Он ее тоже натаскивать начал. Так методика эта для нас совсем неизвестна. Я со специалистами консультировался. Ты да и сам тоже не лопух, видел кое-чего. В общем, стиль похожий. Но вот как он все это подает, так тут ни мы, ни немцы рядом не сидели».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 Он обратил внимание, как Манзарев входит его манеру обращения с оружием и умение командовать. Что? Да вот, товарищ комиссар, посмотрите сами. Вот выдержка из протокола допроса лейтенанта Кольцова. Давайте сюда. Так, интересно. Очень даже. Надо же. Интересные вещи пишет этот ваш Кольцов. Его послушать так перед нами не беглый язык, а прямо-таки выпускник Академии Генштаба.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 как консультант он был бы очень кстати ты да связи у него тут полным полно начали мы его потихоньку к ланге подводить знали мы что будут ланги проверять и не только его но и всех кто с ним рядом будет вот и решили выставить его героем в глазах немцев организовать побег но не успешный а провальный так чтобы он по лезвию прошел и только чудом уцелел это должно было снять с него все подозрения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 Тут у нас первая накладка получилась. Накрыло эшелон бомбами. Однако же все персонажи, основные, живы остались. И перевели их в город. Заодно и поближе к будущему месту работы Ланге. Про это мы уже знали. Тогда я и приказал готовить побег там. На месте за этим присматривал Гаврилов. Николай Павлович. Он самый. Специалист по оперативным комбинациям. Он оперативником был, дай бог, каждому. И о лучшем исполнителе в данном случае я бы и мечтать не смог.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 Над Рыжим только что сам не стоял, от пуль закрывая. По сценарию это только он и Ланге должны были уцелеть. Что у них там боком пошло, бог весть. Только вот выжил еще и Манзарев. Поначалу-то он нам еще и подыграл. И неплохо, надо сказать. Проверку ланги прошел с блеском, назначение свое получил и к работе приступил. Тут опять у нас все боком поехало. Но кто же мог предположить, что он Манзарева к себе подтягивать будет? А опыту Манзарева... По сравнению с Рыжим, так просто в принципе не сравним. Какой тогда из Рыжего консультант, если этот волчара рядом с Ланге окажется? А тут вдруг Манзарев еще и с подпольем вальсу закрутил. У меня так просто волосы дыбом встали, когда ты об этом сообщил. Из него подпольщик, как из дерьма пуля. Сам спалится, так и черт с ним, но он же за собой и других потянет. И все операции кердык, сразу. Вот и дал я тебе команду устранить его.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 что по второму варианту ждет нас с тобой, голубчик, трибунал. И никаких объяснений ни ты, ни я в этом случае придумать уже не успеем. Хочешь, я тебе в довесок еще одну приятную новость сообщу? Что ж тут может быть приятного, товарищ комиссар? А то, Василий Андреевич, что генерал Крайсхагеля был тем самым представителем немецких старых, который и обсуждал с сланги результаты его работы, как уже проделанной, так и еще предстоящей.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 Какие тут еще вопросы могут быть? Но ведь есть непосредственный командир этого часового. Дивизионный особист, окруженцы, радистка, наконец. Непосредственный командир кого? Узбека этого? Так нет никакого командира. Пока ты тут ко мне ехал, я сводку прочитал. Как раз с того участка фронта и оказалось. Убили лейтенанта Никматулина. Снайпер застрелил. Видать, немцы озлились после гибели разведчиков. Вот и решили отомстить. А как же тогда Манзарев там оказался в момент прохода этой разведгруппы?